Глава тринадцатая. Лицом к лицу с ночным мраком. Урку снова захлестнули волны беспредельного мрака. Благополучно миновав каскеты, Матутина теперь перепрыгивала с гребня на гребень бушующих волн. Отсрочка развязки среди хаоса, подгоняемая ветром, Увлекаемая течением, она воспроизводила безумные взлеты пенистых валов. Она почти уже не испытывала килевой качки, грозный признак близкой гибели. Потерпевшие аварию суда подвержены лишь боковой качке. Келевая — судороги борьбы. Только руль! может повернуть судно против ветра. Во время бури, особенно во время снежной бури, море и мрак в конце концов сливаются воедино и образуют одно неразрывное целое. Туман, метель, ветер, бесцельное окружение, отсутствие точки опоры, невозможность выправить курс, Сделать хотя бы короткую передышку, переход из одной бездны в другую, отсутствие видимого горизонта, безнадежное движение вслепую — вот к чему свелось плавание урки. Выбраться благополучно из каскетов, миновать рифы было для несчастных беглецов подлинной победой. Но эта победа повергла их в оцепенение. Они уже не приветствовали ее криками «Ура!» В море не позволяют себе дважды такой неосторожности. Бросать вызов там, где не рискуешь бросить лот, опасно. Оттолкнуться от рифа значило осуществить невозможное. Это ошеломило гибнувших. Мало-помалу, однако, в их сердцах пробудилась надежда. Человеку Свойственно уповать на чудо. Нет такого отчаянного положения, Такой критической минуты, Когда из глубины души Не подымалась бы заря надежды. Несчастные жаждали сказать себе «спасены». У них уже готово было сорваться это слово. Но вдруг во мраке ночи С левой стороны судна Выросла какая-то чудовищная громада. Из тумана выступила и четко обозначилась высокая черная отвесная скала, четырехугольная башня, возникшая из бездны. Они смотрели на нее в изумлении. Шторм гнал их прямо на нее. Они не знали, что это такое. Это была скала? Ортах.